эвелину прекрасно видела со своего места, как презрительно скривился ее хозяин, как Шарри замолчал, с неподдельным ужасом вглядываясь в лицо бывшего друга, будто увидев там то, чего девушка при всем желании не могла рассмотреть со своего места. Она попыталась было незаметно скользнуть в сторону, чтобы иметь возможность самой взглянуть на своего хозяина, и тут же едва слышно охнула от боли. Браслеты покорности моментально и весьма ощутимо нагрелись. «Вернись на место, Эвелина!» — не оборачиваясь, приказал Делеон. Немного помолчал и добавил с чуть заметной усмешкой. «Пожалуйста!» Тени гончей ничего не оставалось, как повиноваться. Она отступила, задумчиво растирая запястье, которое еще жгло, от недвусмысленного предупреждения хозяина. Шарри проводил ее отчаянным взглядом, молчаливо умоляя о помощи. Но что чужачка могла сделать? Ей досталась роль стороннего наблюдателя. — Почему ты не сделал этого сразу же? — спокойно поинтересовался Далеон, будто «Вот любуясь переливами света на безупречной полировке меча. — Ты на что-то надеялся? — Нет, — судорожно дернул кадыком Шарри, — я, словом, мне хотелось подольше жить, просто жить. Я думал, что сделаю это на рассвете, когда солнце заглянет в окна. Неужели ты не понимаешь? Мужчина сорвался на крик и затих. он поморщился, но промолчал. В комнате повисла напряженная тишина. — Значит... Райя сбежала, — наконец констатировал хозяин Эвелины. «Сбежала — Сбежала! С готовностью подхватил Шарри и меч с собою уволокла. — Как же мне? Ни руками же, ни в петлю же! — Я это уже слышал, — прервал бывшего друга Долеон. Шарри тут же замолчал и вжал голову в плечи, будто опасаясь, что гончая сейчас ударит его. — Ты не слышал? как Райя убивала подругу, — задал следующий вопрос мужчина, не отводя меча в сторону. «Они шушукались весь вечер!» — глухо отозвался Шари. «Мало ли о чем! Я не вслушивался, готовился к тому, что надлежало сделать. Потом же сам не заметил, как заснул, а когда проснулся, я помню» торопливо прервал его Далеон, будто опасаясь вновь услышать эту историю. «И что мне с тобой теперь делать?» Шари был вынужден смотреть в глаза бывшему другу. Меч, приставленный к его горлу, не позволял опустить голову, поэтому Эвелина увидела, как в глазах гончей сверкнули слезы. «Прости», — прошептал здоровяк, — «я все испортил». «Я даже единственный шанс уйти, достойный из жизни, и тот упустил!» Делеон чуть слышно хмыкнул. Затем пожал плечами и скомандовал. «Эвелина, выйди!» «Но...» — робко запротестовала девушка. «Сейчас же...» — настойчиво повторил мужчина. И чужачка почувствовала, что не в силах сопротивляться. Она в последний раз посмотрела на бывшего врага который, уже не скрывая рыдания, зажмурился, не желая видеть окружающего. Потом глубоко вздохнула и шагнула за порог, плотно закрыв за собой дверь.